Глава 15 Когда мы въехали в город, было уже темно. Но, судя по тому времени, что показывали часы, до ночи еще далеко. Чувствовал я себя относительно нормально. Прикосновение светлой души юного князя убрало усталость. Даже запас манны в резерве восстановился. Не до конца, правда, но и того, что было, хватало, чтобы чувствовать себя неразбитым корытом. Из всех полученных ран остались только царапины на лице. Но и они уже подсохли, чесались, правда, заразы. Но это было малым из зол. «Тебе домой?» Я повернулся к ведьме, останавливаясь на перекрестке. «К ювелиру, я же еще там сказала». Она зевнула и потянулась, а потом начала застегивать шубку и надевать пушистую шапку. Но ну, мало ли, вдруг ты передумала. Куда ехать?» Я тронулся с места, раздумывая над тем, куда девать статуэтки. «К магистрату». Ведьма посмотрела в зеркало и поправила макияж. «На самом краю площади стоит ювелирный магазин. Вот нам туда». Хозяин всегда там находится до самого закрытия. Исключения, конечно, случаются, но они не слишком частые. Мы с ним всегда приходим к бою выгодным компромиссам. Это тот самый ювелир, который с тебя за гарнитур к твоей диадеме решил содрать последнее? я хмыкнул. Цена была назначена справедливая, чего уж там. Ведьма вздохнула. Такой набор камней и в таком качестве сам по себе стоит дорого, а тут еще и к единому образцу нужно подводить, так что я не в претензии. «И что, этот самый ювелир ни разу не пытался тебя надуть?» Я вырулил на площадь перед магистратом и медленно поехал по периметру, вглядываясь в дома. Заметив ювелирку, направил машину к ней, припарковался и заглушил мотор. Марго же в это время решила ответить на мой вопрос. «Нет, конечно». Она фыркнула, как кошка, и поправила шапку. «У тех людей, в черепушках которых имеются мозги, прекрасно понимают, что злить мага смерти как минимум неразумно». Может же так получиться, что, разозлив этого мага, ты однажды не досчитаешься одного из родственничков в семейном склепе. И будет совсем уж неприятно, если в итоге этого родственничка ты обнаружишь в собственной кровати. Чаще всего это открытие для таких идиотов становится последним. Зато науку очень хорошо усваивают родичи-придурка. Аж на несколько поколений вперед. Она повернулась ко мне и широко улыбнулась. А хозяин этого магазина очень умный человек и не позволяет себе доводить дело до подобного. А ты чего движок заглушил? спохватившись, спросила она. «Я, пожалуй, тоже продам свою долю. Не нравятся мне эти драгоценные звери». Меня передёрнуло. «Если честно, у меня от них мурашки по телу бегают». «У меня тоже», — серьезно кивнула ведьма. «И ведь точно знаю, что они обезврежены и все равно». Она осеклась и не договорила то, что хотела сказать. «Ладно, пошли. аран Семёнович не работает допоздна да и скоро будет закрывать магазин». Она первая выпорхнула из машины и толкнула тяжелую дверь. Звякнул старинный колокольчик, оповещающий хозяев об очередном покупателе, и мы вошли внутрь помещения, попав в которое я замер на месте. Словно время и реальность крутанулись, и вот уже я, темный Зелон, вхожу в ювелирную лавку какого-нибудь скряги гнома. Полумрак и отделанный внутри деревом зал могут походить на что угодно, но только не на местную ювелирную лавку. Когда я сопровождал мать по магазинам, мы зашли в парочку ювелирных. Столько света, который был направлен в витрины, заставляя сиять и гореть огнем, выставленные в этих витринах драгоценностей, я вообще мало где видел. А здесь никаких витрин не было и в помине. Само помещение было маленьким и перегороженным посредине здоровенным массивным прилавком. Потолок довольно низкий. И, как и все здесь, собранный из массивного бруса. При своем высоком росте мне практически сразу начало казаться, что я его вот-вот коснусь головой. Очень неприятные ощущения, надо сказать. «Да, даже у меня начала развиваться клаустрофобия, когда я впервые сюда попала», — громким шепотом сообщила мне Марго. «И как определить, что это именно ювелирный магазин?» Я шептать не стал, продолжая оглядываться по сторонам. «Кроме вывески, здесь ничто даже не намекает на то, что здесь что-то связано с драгоценными камнями». «Это потому, молодой человек, что я зарабатываю несколько иным, чем банальная продажа колечек и браслетиков на лодыжке для избалованных девочек». Я резко обернулся. За прилавком стоял пожилой человек в костюме тройки с небольшим брюшком, залысинами и аккуратной бородкой. А еще я мог поклясться, что секунду назад его не было. Подавив желание протереть глаза, я отступил в сторону, предлагая Марго начать переговоры о продаже. «Эрон Семенович, мы жутко устали и хотели бы избавиться от наших трофеев, чтобы уже поехать домой и лечь спать». Ведьма улыбнулась ювелиру. «Эх, молодость, поехать домой и завалиться в постель». «Если бы ты только слышала, милочка, сколько эротизма в твоих словах!» Аран Семенович поднял руки к потолку. «Я же подавал желание нагнуть голову, потому что мне показалось, что пара бревен дрогнула, и потолок стал еще ниже». «Мы хотим завалиться в разные постели», — сухо поправила его ведьма и поставила на стойку статуэтки. «Сколько вы можете за них дать?» «Хм...» В руках ювелира появилась линза, которую он вставил себе в глаз. По щелчку пальцев прямо на статуэтку упал яркий свет, И Аарон Семенович склонился над ней, внимательно изучая: Знак воды, судя по всему, работа середины 15 века. Не наши скорее итальянцы, а почему глаз нет? Риточка, а где у этой прелести глазки? Глазок нет, ведьма покачала головой. На них было завязано проклятие, которое мы сумели снять только вместе с камнями из глазниц всех четырех животных. Статуэток четыре?» Ювелир возвел глаза к своему жуткому потолку и что-то принялся высчитывать. «Камни в глазницах были сапфирами?» «Да, это были сапфиры», — ведьма нахмурилась. «Что это? Аарон Семенович, пожалуйста, не нервируйте меня». «Покажите мне все четыре статуэтки». И ювелир весьма требовательно постучал ладонью по столу. Я потянулся за своими тварюшками, которые рассовал по карманам, но тут из внутреннего кармана раздался звонок. «Секунду», — я вытащил телефон. На дисплее было написано, что звонит мама, — И я не склонен дисплею в этом плане не доверять. Приняв звонок, я прижал трубку щекой к плечу, одновременно пытаясь вытащить статуэтку, которая, похоже, за подкладку зацепилась. «Слушаю», — проговорил я, делая усилия и вытаскивая статуэтку. Раздавшийся при этом треск успешно доказал, что я был прав в своих предположениях насчет подкладки. Я поставил статуэтку на прилавок и принялся доставать вторую, переложив трубку в другую руку. «Костя, ты чем занимаешься? У тебя голос словно через подушку идет. Голос матери, в отличие от моего, звучал ясно и достаточно громко, а ещё в нем слышалось удивление напополам с тревогой. Я хотел огрызнуться, что она меня в очень интересный момент застукала. В этом моменте присутствует девушка и подушка, но на звонок матери я не мог не ответить. В последний момент прикусил язык, тем более что вторая статуэтка уже стояла на прилавке. Я взял трубку нормально, прекратив зажимать ее щекой и ответил. Я из кармана кое-что доставал и слегка придавил трубку. Это уже приехала домой или Вольф каким-то образом тебе ее передал? Юра мне прислал эту замечательную вещицу с нарочным. Собственно, я тебе звоню, чтобы попробовать оценить, а также сообщить, что я приезжаю через три дня. Как только я приеду, мы сразу же пойдем за твоим костюмом. Надеюсь, что он уже готов. Твои мерки сохранились у портного, и он обещал мне, что все будет выполнено в лучшем виде. Очень хорошо. А теперь извини, мне некогда». Я нажал на отбой, повернулся и наткнулся на изучающий взгляд суженных зеленых глаз. «Что?» «Ты не говорил, что у тебя есть нечто подобное?» – протянула ведьма. «И не показывал мне даже для демонстрации?» «Ты не спрашивала?» Весьма неубедительно привел я довод 80% мужчин. По промелькнувшему в глазах пламени быстро сообразил, что ляпнул не подумав и тут же исправился. «Я тебе подарю, только до производства доберусь». Марго повернулась к Арану Семёновичу, и я понял, что на этот раз ответ был абсолютно правильным. «Интересная вещь», — протянул ювелир. На статуэтке он при этом не смотрел, так что сразу стало понятно, что речь идет не о них. «Я слышал, что господин Вольф провел большую презентацию вместе со своим соучредителем довольно интересного проекта. Полагаю, что вы и есть тот самый соучредитель, и клан Кернов гордится своим птенцом. Это и есть та самая переносная телефонная трубка?» — спросил он. Я кивнул. «Надеюсь, они уже появились в продаже?» «Да, появились». Я убрал трубку обратно во внутренний карман куртки и кивнул на статуэтки. «Вы что-нибудь скажете по этим зверям?» «Ах да, статуэтки!» — спохватился Аарон Семенович и принялся внимательно рассматривать те, что еще не осмотрел. Процесс осмотра затянулся настолько, что ведьма нетерпеливо стукнула по прилавку. «Аарон Семенович, мы сильно устали!» — проговорила она с нажимом. Ювелир распознал в ее голосе угрозу и тут же вытащил из глаза линзу. «Риточка, уж тебе не знает, что золото не любит суеты. К тому же я должен был убедиться в своей правоте». «В какой правоте? Что вам удалось выяснить при столь пристальном разглядывании статуэток?» Марго нетерпеливо постучала пальцами по столешнице. «Это Куревильи. Вот видите, фирменный знак мастера». Он повернул к нам одну из статуэток и указал на крошечную кувшинку, сделанную из белого золота, которая была прикреплена к основанию крыла этой неведомой химеры, которую изображала статуэтка. Фигуры были сделаны именно как комплект из четырех штук. Если продавать их поодиночке, то они существенно потеряют в цене. Согласно легенде, этот комплект был заказан мастеру одной весьма энергичной Матроной, страстно желающей отомстить семье покойного мужа, которая обделила ее предележки наследства. «Весьма банальная история, надо сказать, для того времени. То, что глаза, как привязки проклятия, у статуэток отсутствуют, только придает пикантности и увеличивает ценность для любителей. Но лишь в одном случае, если они проданы все вместе, а это возможно только на аукционе в аукционном доме шумеры», – процедила ведьма. «Сколько приблизительно нам ожидать нашей очереди?» «Хм». Аарон Семенович обхватил себя за подбородок и сделал вид, что задумался. Затем посмотрел на меня из-под лобья. «Знаете, господин Керн, ведь у меня буквально на днях день рождения. Почти круглая дата, 63 года, как-никак». «Понятно», — я вздохнул. «Подождите меня здесь, я мигом слетаю за небольшим подарком к, безусловно, круглой дате». «О, вы так любезны!» Аарон Семенович расплылся в улыбке и махнул рукой. «Ну а пока вы летаете, мы с реточкой чайку попьем. Да я подумаю, что можно сделать, чтобы побыстрее выставить ваш замечательный набор в шумерах. Поездка до производства и обратно заняла у меня час. Зайдя в свою приемную, я полюбовался на Люсинду, которая тщательно что-то записывала в ежедневник, разговаривая при этом по обычному телефону. Она меня заметила, но разговор не прервала. Как только он завершился и девушка положила трубку на аппарат, то сразу же попыталась вскочить на ноги. «Какая быстрая обучаемость, хвалю». Я улыбнулся, глядя, как она потупилась. «Люсинда! Тьфу ты! Можно мне слегка сократить имя?» Она посмотрела, удивленно и кивнула. «Люся, кто звонил?» «Из канцелярии Императора. Вы вместе с господином Вольфом должны будете презентовать трубку Императора, и меня просили напомнить вам, чтобы вы не забыли ее прислать за три дня». «Понятное дело, ее же проверить должны». Но за эту уникальную трубку отвечает Вольф и его пятьдесят ювелиров, которые сейчас украшают трубки драгоценностями, достойными Императора». «Но ты все таки ему напомни, а то вдруг он забыл». Я хмыкнул, но Люсинда восприняла всё всерьёз и записала задание в ежедневник. «Кстати, тебе-то выдали этот удивительный сплав магии и техники?» «Да, конечно, в первый же день». «Отлично. Да, у меня к тебе просьба. Если мне понадобится пара трубок, где я могу их взять, не напрягая Вольфа?» Я испытующе посмотрел на нее. «Посмотрим, как ты сумеешь эту проблему решить». В вашем кабинете на полке шкафа лежит десяток коробок, как сказал господин Вольф, это представительские расходы, отрапортовала Люсинда. Да что ты? Я быстро вошел в кабинет. Все чисто и даже цветы политы, но я все равно испытывал небольшую тоску по той другой Люсинде, которая могла с равной долей вероятности и нахамить мне, и пороже врезать. Но мне нужна была секретарша, а по морде дать мне и Марго сможет, да и Анна, если я очень хорошо их попрошу. А Юрка молодец, обо всем позаботился. Забрав две коробки, убедившись предварительно, что в них именно трубки, а не что-то другое, я вышел из кабинета. Махнув Люсинди рукой, быстро пошел к машине. Когда я вернулся в лавку, Марго мирно сидела за прилавком и пила чай, а Аран Семёнович что-то ей рассказывал. Скорее всего, очень увлекательное, потому что они даже не обернулись на звук колокольчика, возвестившего о моем приходе. «Они абсолютно одинаковые», — я положил коробки на прилавок. Аран Семёнович, мой вам презент по поводу юбилея. Марго, а тебе просто потому, что ты фантастически красивая женщина, а также потому, что ты все еще мой преподаватель, и я только что обеспечил себе зачет по твоей дисциплине, не заморачиваясь на такие пошлости, как учеба. Выполив все это, я сел настоящий рядом с прилавком стул. Ювелир весело расхохотался и пару раз шлепнул себя поляшком, а Марго поджала губы, но как только взяла в руки коробку, то сразу же расслабилась и улыбнулась. Твоя взятка засчитана. аран Семенович, вы подумали, куда наш товар воткнёте?» Она снова повернулась к ювелиру, который уже вовсю исследовал трубку. «Как постоянный эксперт, определяющий подлинность представленных на аукционе вещей, а также дающий оценочную стоимость, я, пожалуй, смогу надавить на администрацию шумер и втиснуть набор в торги последние в этом году, которые состоятся послезавтра. Я пришлю вам приглашение, чтобы вы могли наблюдать за торгами воочию. Может быть, и себе что-нибудь присмотрите». — ответил ювелир и снова принялся разбираться в телефоне. — Большое спасибо, — Марго встала, — статуэтки побудут до аукциона в вашем сейфе. — Да, им там будет хорошо, — рассеянно ответил Аарон Семенович и повторил. — Я пришлю вам приглашение. До скорой встречи. Мы не стали ему надоедать и уже через минуту я вез Марго домой. — Почему я все-таки не видела у тебя трубы? — спросила она перед тем, как выйти из машины. Потому что я ее только, когда мы к ювелиру пошли, положил в карман. До этого она лежала в бардачке. Не хотелось, чтобы зазвонила в самый неподходящий момент, отвлекла, да и пострадала. Как чувствовал, что все камни соберу, когда буду по усыпальнице кувырком кататься. Спокойно ответил я, что была истинная правда. Ведьма кивнула и вышла, сказав на прощание, что увидимся мы в аукционном доме. Я уже хотел было ехать домой, но тут раздался звонок. Звонили с незнакомого номера. Нахмурившись, я ответил. «Керн, слушаю». «Костя, это Егор, Ушаков говорит». Я вздрогнул, услышав голос своего двоюродного или троюродного брата или кем-то мне приходится Егор. «Полагаю, пришла пора встретиться». «Когда и где?» Я даже не задавался вопросом, откуда у Егора трубка. Подозреваю, что она у него военного образца. Также я не стал задавать дурацкие вопросы насчет того, откуда он мой номер узнал. Узнал и узнал. «Завтра в 10 утра. А где ты предпочитаешь?» На улице имени Кларисы Морозовой есть небольшое кафе, в нем потрясающие пироги делают. Хорошо, значит там. И Егор отключился, а я подумал о том, что, наверное, не зря улицу именем одной из Морозовых назвали, а потом мои мысли переключились на Егора. Неужели со снеженными все уже решено? Почувствовав, что сердце сделало кульбит, я заставил себя успокоиться и ворулить на улицу. Если я хочу говорить с Егором на равных, мне необходимо прежде всего выспаться.